Глава 11. Игра сделана, а что теперь? Дети в шахматных школах более утончённые, и учителям на стул кнопки не подкладывают. Вместо этого они используют слонов или королей. Ашот на д о н я н Территория детства. В последнее время много внимания в обществе уделяется теме гаджетов в детских руках, Активно говорят об этом СМИ, нередко обсуждают на различных заседаниях в образовательных организациях, да и в медицинских кругах частое использование кнопок и экранов не приветствуют, утверждают, что они портят зрение, слух, нервы и вообще работу мозга тормозят. Со зрением и слухом, наверное, соглашусь. А что касается мозга, я думаю, что это очень спорный вопрос и полностью зависит от контента. которым увлечен ребенок. Полагаю, изучение чадом творчеством м а р г е н ш т е р н а должно насторожить любого нормального родителя, а вот попытки пройти очередной уровень в игре, решить интересный ребус или посмотреть в десятый раз любимый мультфильм, пресекать не надо. Это тоже развитие интеллекта, всего лишь один из способов получения информации. Самый быстрый и самый легкий в современном мире. Если полностью ограждать детей от гаджетов, что лично мне представляется нереальным в условиях городской жизни, надо быть готовым к тому, что их могут сделать изгоями. Другое дело, что современные дети готовы проводить у экрана все свободное время, и задача взрослых – найти для каждого из них альтернативные, не менее увлекательные занятия. Ведь легче всего ругать молодое поколение и рассказывать на каждом углу, какие мы были умные и образованные, и в их годы сидели за книгами, а не в интернете. Немало найдется людей, готовых пожаловаться, что ребенок сутками пропадает в сети и не желает общаться. Но мне кажется, что прежде чем жаловаться, стоит оглянуться вокруг, а еще лучше обратить взор на самого себя. Давайте спустимся в метро и посмотрим, чем заняты пассажиры во время поездки. Чтение давно уступило пальму первенства музыке, кино и социальным сетям. И в экраны устремлены не только молодые взоры. Люди самого разного возраста надевают наушники и покидают реальность, чтобы скрасить время в пути. А как часто в метро, ресторане или другом общественном месте можно наблюдать такую картину? Семья, где каждый смотрит в свой телефон, не испытывая необходимости в общении. И стоит ли винить в этом детей? Конечно же нет. Ребенок — чистый лист, на котором можно написать, если не все, то очень многое. Да, каждый рождается отдельной личностью, да, какие-то черты характера, темперамент, заложены н от природы. Но никто не отменял правила о том, что человека формирует среда. Воспитание и собственный пример имеют огромное значение. Я никогда не видел, чтобы взрослые люди ели руками, хотя в детском возрасте это делают все. или, например, вскакивали во время важного совещания, чтобы пройтись колесом, потому что ш и л о в одном месте не дают покоя. А сколько маленьких живчиков не способны высидеть 40 минут урока? Но, тем не менее, человек растет и принимает правила и нормы поведения в обществе. Точно так же ребенок впитывает в себя уклад жизни своей семьи, и именно этот установленный порядок считает нормой. Если вы сами в любую свободную минуту утыкаетесь в телефон, то ваши дети обязательно скопируют вас. Вряд ли ребенок сам в первый раз взял гаджет, включил и начал осваивать просторы интернета. Скорее всего, уставшие родители вручили чаду игрушку, чтобы немного отдохнуть. Это совершенно нормально – отдыхать друг от друга и заниматься приятным занятием. Вот только для того, чтобы приятные занятия у детей стали разнообразными, взрослым необходимо постараться, приложить усилия и показать им, что интересный мир выходит далеко за рамки малюсенького экрана. Понимаю, что не у всех есть возможность возить ребенка на кружки и секции, но каждый может поиграть со своим отпрыском в слова, сходить погулять в лес, поиграть в мяч – Да просто посмотреть в небо и пофантазировать на что похожи проплывающие облака. А что касается кружков и секций, в последние годы государственная политика в образовании строится таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность найти себе занятие по душе, независимо от финансового положения своей семьи. И шахматы, к моему огромному удовольствию, занимают сейчас в системе детского досуга одно из первых мест. Столько титулов, столько занятий, столько труда, силы, времени вложил я в то, чтобы иметь то, что имею сегодня, что вполне можно было бы успокоиться и не суетиться, и получать удовольствие от жизни, почивая на лаврах былых побед. Но таков, очевидно, спортивный характер, который постоянно заставляет искать новую цель и пути ее достижения. Многим кажется, что, у х о д я из большого спорта, спортсмены становятся тренерами или спортивными чиновниками только потому, что не могут найти себе применение в других жизненных областях. Но позвольте, зачем что-то искать или изобретать велосипед, если есть дело, в котором ты профессионал и которому можешь продолжать служить, используя свои знания и накопленный опыт? А если появляется возможность этот опыт передать следующему поколению, то возможность эту надо использовать обязательно. Шахматы — моя жизнь, моя любовь, моя судьба. Но заслуженные игрой звания, кубки, награды, материальные ценности останутся памятью обо мне родным и близким. А что же останется ш а х м а т о м которые сделали для меня так много? Что ж, сейчас могу уверенно утверждать, что и я сделал немало для любимой игры. В Советском Союзе развитию детского спорта уделялось огромное внимание. Большое значение имело наличие молодежных, пионерских и комсомольских организаций, которые проводили значительное количество соревнований. Развал страны, экономические и финансовые проблемы сказались на всех областях жизни и не смогли не повлиять на упадок в спорте. 90-е годы прошлого века – настоящий крах как детских, так и профессиональных шахмат, который, к счастью, начиная с 2000-х, год за годом медленно, но верно преодолевается. Чемпионами не рождаются, ими становятся благодаря труду, упорству и таланту. Но для развития таланта нужны условия. И чтобы вырастить чемпиона, необходимо обнаружить его талант в самые ранние годы – Как это сделать, если каждый ребенок будет круглые сутки смотреть в свой гаджет? И даже если он постоянно станет играть с компьютером в шахматы, кто сможет оценить его успехи? Для этого нужны учителя, опытные педагоги, мастера высокого класса, хорошие тренеры. А таким тренерам необходима интересная работа и достойная оплата этой работы. Отличные учителя, владеющие материалом и умеющие этот материал преподнести в увлекательной форме, никогда не останутся без учеников. Чем же еще необходимо обеспечить учителей и учеников для продуктивных занятий? Естественно, местом для их проведения. Нет никакой необходимости строить для шахмат катки, лыжные или саночные трассы, велотреки, бассейны, стадионы. Отдельные шахматные клубы, специальные школы — это воплощение мечты в реальности. Но в отличие от бабслея или даже фигурного катания, у шахмат есть реальный шанс вновь стать массовым видом спорта. Да, они ушли из садов, дворов и скверов, потому что изменились люди и времена. Но пришли в детские сады и школы. Благодаря Министерству образования, руководителям российских регионов и... Признаюсь без ложной скромности моим личным усилием. В настоящее время в стране уже больше 16 регионов, где на уровне местного правительства принято решение о систематических занятиях шахматами в школах и детских садах. Не отстают от региональных властей московские, позволяя желающим школам вводить шахматы в сетку обязательных предметов. Развитие школьного шахматного обучения в настоящий момент поставлено в России в число первоочередных задач, и я сделал немало для того, чтобы это случилось. Число областей, где действуют мои шахматные школы, уже перевалило за 30, да и самому проекту по открытию шахматных школ уже больше 30 лет. Первую школу я учредил в Воронеже в 88-м году. Она действует до сих пор, называется так же, как одна из моих книг — «Девятая вертикаль». Мое первое детище — лучшее доказательство того, что вода камень точит. В первом наборе учебного заведения было всего восемь воспитанников, но год за годом число учеников росло, школа становилась все более популярной, А когда ее неожиданно попытались закрыть, воронежцы не дали этого сделать, отстояв школу и собрав 60 тысяч подписей в ее защиту. Став в 2011 году депутатом Государственной Думы от Тюменской области, я сразу встретился с губернатором региона Якушевым и рассказал ему о своем видении предстоящей работы, поведал об опыте открытия шахматных школ как в республиках СССР, так и за рубежом, Думающим людям не надо объяснять, какое значение имеют шахматы в развитии интеллекта. Если область заинтересована в образованных жителях, она не будет скупиться на финансовые вложения. В Тюмени мои предложения нашли моментальную поддержку. Уже через несколько месяцев после общения с губернатором я получил прекрасное помещение в центре Тюмени, где был открыт региональный шахматный центр Анатолия Карпова, который функционирует до сих пор. Но каждый или заинтересованный в шахматах ребенок может туда попасть. Каждый особо талантливый, безусловно. А как обнаружить в ребенке этот особый талант? Этим заняты в Тюмени и области 360 обычных школ и 80 детских садов, где преподают шахматы. А заниматься моей наукой дети начинают уже с х л е т н е г о возраста. Конечно, такого маленького ребёнка нельзя просто посадить за стол и нудно объяснять, как ходят фигуры. Смею надеяться, что моя игра воображения — это всё же исключительный случай. Современное поколение настроено на быстрое и красочное получение информации. Детям для усвоения материала нужны игра, видеоряд, какие-то особенные лайфхаки, которые изобретают знающие учителя. И на занятия к таким учителям даже четырехлетки бегут с восторгом. Школьный возраст, конечно, уже более осознанный для серьезных занятий нашим видом спорта. Именно поэтому шахматному образованию в школах сейчас уделяется все больше и больше внимания. Меня регулярно приглашают на открытие новых школьных корпусов, в которых собираются преподавать шахматы в качестве учебной дисциплины. Я люблю принимать участие в подобных мероприятиях, и они не забирают энергию, а наоборот, придают дополнительные силы. Когда видишь результат своего труда, понимаешь, что занимаешься нужным делом, нет желания останавливаться, а есть только мечта идти и идти вперед, чтобы каждый ребенок мог получить самое ценное, что может дать образование – знание. Ведь знания — это то, к чему человечество стремится с давних времен. Они помогают нам надежно и быстро строить дома и дороги, машины и заводы. Знания помогли нам первыми выйти в космос. Россия — страна знаний. И самый активный период набора знаний — это школьные годы. От того, как будут учиться дети, в каких условиях, Зависит не только личное будущее каждого из них, но и будущее каждого города, области, страны. Как бы хотелось, чтобы каждое следующее поколение было умнее предыдущего, чтобы любой сегодняшний школьник сумел найти свою мечту и реализовать ее в будущей жизни. Очень надеюсь, что шахматные секции станут для кого-то из сегодняшних воспитанников школ, той отправной точкой, что послужит отличным стартом для успешного будущего. Когда меня приглашают посетить уроки, провести мастер-классы для детей или сеансы одновременной игры, стараюсь не отказывать. Так приятно читать в детских взглядах искренний и неподдельный интерес к моей любимой игре. Я счастлив, что жизнь дарит мне много таких моментов. Ежегодно среди школьников Москвы и Московской области проходит шахматный турнир на Кубок Анатолия Карпова. В 2018-м этот турнир проходил на площадке «Панорама-360» на 89-м этаже Башни Федерации в Москва-Сити. Он назывался «Высота Великой Победы» и был посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. не остановила традицию пандемия. В апреле 2020 года турнир на Кубок Анатолия Карпова прошел онлайн. В соревнованиях приняли участие почти 1700 школьников, и это абсолютный рекорд по количеству участников в шахматных турнирах. Среди увлеченных шахматами ребят встречаются действительно уникальные дети. С одним из них – Трехлетним Мишей Осиповым я имел удовольствие познакомиться и даже сразиться за доской в программе «Лучше всех первого канала». Ребенок произвел на меня неизгладимое впечатление своей удивительной памятью и чудесной стройной логикой, поразительной для его малого возраста. Не обладая достаточным словарным запасом, он рассуждал о защите Немцовича, связывал свои ходы в одну стройную стратегическую линию, И, что очень важно, безусловный талант мальчика уже подкреплён сильным характером. Он отказался от предложенной ничьи. Да, по-детски расплакался, когда проиграл. Но, смею надеяться, этот проигрыш стал для него одним из тех жизненных опытов, что обычно окрыляют и одухотворяют юные умы и сердца. Меня такие встречи всегда заряжают новой порцией энтузиазма — убеждают в том, что я двигаюсь в правильном направлении и вдохновляют на дальнейшие движения. Каждый раз, когда я вижу совсем юное личико, которое задумывается над очередным ходом и становится в этот момент особенно проникновенным, я испытываю ни с чем не сравнимую радость и удовлетворение от проделанной работы.